Слишком звезды я любил. Уэстмидлендс, февраль 1998 года. Марго Джеймс, 67 лет. Мы заключили договор. Мы Майз Хамфри вскоре после того, как ему поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Договор был следующий: если Хамфри забудет вдруг, кто я такая, Я должна пожелать ему спокойной ночи, крепко, даже чересчур крепко его поцеловать и уйти навсегда. Сначала я не соглашалась, говорила, что никогда его не оставлю, буду рядом до конца, пусть даже к тому времени мы станем незнакомыми людьми. Но Хамфри настоял, заставил меня подписать соглашение, которое составил сам, поэтому в нем, конечно, ничего почти было не разобрать. Для меня это важнее всего, Марго, сказал он. Знать, что тебе не придется мучиться со мной долгие месяцы, а то и годы, когда я давно уже там, среди звезд». Тут я заплакала, и он заплакал, и я подписала соглашение. В конце концов нам повезло. Почти целый год все шло хорошо, и я оставалась с ним в отличие от воспоминаний и некоторых других вещей. И только под конец этого года Хамфри стал забываться. То был собой прежним, то не был. В соглашении оговаривалось также, когда Хамфри надлежит переселить в дом престарелых. Этот день настал слишком быстро. Сопровождать его мне не позволялось, только помочь тем, кто приедет за ним собрать вещи и отпустить с богом. Я осталась одна в доме Хамфри. Он был вокруг, но его не было. Я не знала, куда деваться, поэтому пошла на чердак и стала разглядывать небо в самый большой телескоп. В доме престарелых сказали, что он слишком велик и в одноместную комнату не войдет. Только спустя три дня Хамфри разрешил его навестить. Мои окна выходят во двор. Это было первое, что я от него услышала, когда меня впустили после звонка. Хамфри сидел на стуле в приемной, держа в руках свою трость, и в окружающую обстановку не вписывался. Я отметилась в журнале посещений и подошла к нему. Думала, он обнимет меня, но нет. "Во двор", повторил он, будто я не слышала. «Присядем где-нибудь", спросила я, и он повел меня по длинному коридору. Мы осматривали это место вдвоем, когда подбирали ему дом престарелых. Но тогда ощущения были совсем другие, словно мы в школу пробрались после закрытия и ни мне, ни ему тут находиться не следует. Это лучшее место здесь. Хамфри привел меня в маленькую общую комнату под названием Поле. В главной комнате отдыха воняет, а все почему-то делают вид, что это не так. Воняет как будто гнилой капустой. Там ведь одни старые пердуны да забытые грязные чашки. вообще в этом проклятом месте никуда не деться от запаха картофельной запеканки, хотя никто и не думал до сих пор. Он уселся в кресло с высокой спинкой, нас ею кормить. Я невольно рассмеялась. Я знала или, по крайней мере, надеялась, что это место не для Хамфри. Здесь все такие старые, сказал он. Да мы и сами старые. Мы не такие старые и такими старыми никогда не станем. Мы сдаваться не собираемся, вот в чем разница. В поле мы были одни, а еще шесть или семь кресел и несколько кофейных столиков расставленных в беспорядке. Все вокруг желтое и зеленое, стены, кресла, ковер и одно большое окно, выходившее в отличие от остальных, в поле рядом с домом престарелых, широкая окаймлённая вереницей деревьев. Вот почему тебе нравится эта комната. Что-нибудь интересное видел? Пока нет. Чтобы пронести телескоп по коридору, не будучи спроваженным как школьник обратно в постель, мне нужно знать, когда приходит и уходит ночная смена. А ты просто спроси, может, разрешат принести его сюда. «И будут заполнять бумаги по технике безопасности. Исключено. А приятные люди тут есть? Нет, конечно. Уверена, это не так. Я стиснула его коленку. Он посмотрел мне в глаза, и на мгновение я почувствовала что-то неуловимое, неопределённое, но точно нехорошее. Борода Хамфри выглядела опрятнее, чем в день его отъезда. Я хотела спросить сам ли он привел ее в порядок, но понимала, что если не сам, то обсуждать это хочет меньше всего. Значит, окна твоей спальни выходят во двор. которые с шести вечера до шести утра освещают два прожектора. Ни черта не видно. А нельзя попросить переселить тебя? Просил. Сказали: "Не раньше, чем через три месяца". Три месяца не видеть звезд. Я с ума сойду. Так возвращайся домой, сказала я, не успев подумать, хорошая ли это идея. Так, наверное, чувствуют себя родители, отправившие детей в школу-интернат. и приехавшие их навестить. Виноватые опечаленные, они смотрят на своего ребенка и каждый раз не узнают. А когда снова приедут навестить, то и совсем не узнают. Я ждала ответа, но не дождалась. Не бери в голову, сыграем в домино, спросил он, и мне захотелось плакать. А что, если сказала я после того, как он выиграл в домино и закончил торжествовать по этому поводу. Мне смотреть на звезды за тебя. Ха. Не обращая на него внимания, я настаивала на своем. У меня ведь есть большой телескоп, он по-прежнему настроен. Ты скажешь мне, на что смотреть, я посмотрю, а потом позвонишь мне. Закончил он. И опишешь, что увидела. Попробуем. Да. Я буду как алкоголик, который с сомелье общается по телефону. Итак, каждый вечер я связывалась по телефону со спальней Хамфри и сообщала точно и обстоятельно, насколько могла, обо всем увиденном в небе. Он задавал вопросы и просил повернуть телескоп на градус в одну или другую сторону. И напомнить ему, если в последнее время что-то там наверху не меняло места Хамфри все записывал. Я слышала поскрипывание карандаша, даже когда его переселили в комнату, из которой небо было видно лучше. Ровно в 7:30 я звонила ему и сообщала, что вижу, а он говорил, видит ли то же самое. Мы смотрели в одну точку в миллионах километров от земли, и это связывало нас. Однажды во вторник, дело было в феврале, я позвонила, и он не ответил. Я позвонила еще раз. Трубку взяла молодая женщина. Алло. Я хотела бы поговорить с Хамфри, Хэмпфри Джеймсом. А с кем я говорю? Это Марго, его жена. Марго, миссис Джеймс, как раз хотела вам звонить. Хамфри немного упал, когда вылезал из ванны. Он сейчас у врача. Мы сразу сообщим вам, как только узнаем больше. Я могу навестить его. Может, мне нужно приехать? Простите, миссис Джеймс, на сегодня время посещений окончено, но если врач обнаружит что-то серьезное, мы сделаем для вас исключение. А пока давайте подождем новостей. Я приехала на следующее утро. Просто ушиб. Таков был вердикт врача. Но я чувствовала, что меня предали. Он же обещал: мы никогда не станем такими старыми. А теперь даже ванну принять самостоятельно не может. Теперь ему нужна ванна с дверцей. Казавшаяся уж очень молодой для такой профессии медсестра в кофте, увешанной значками за всякую благотворительную деятельность, отвела меня в поле. Его любимое место, сказала она. Знаю, Я попыталась улыбнуться, но лицо мое как будто и не помнило, как это делается. Сразу вас предупрежу, что ему перевязали ногу, и ее нужно держать в приподнятом положении, чтобы уменьшить отек. А так он в отличной форме. Она улыбнулась, открыла мне дверь. Хамфри смотрел в окно. Нога его и в самом деле была приподнята и подперта тремя подушками, а голень перевязана. Я села рядом. Дорогой, как дела? Мне сказали, ты упал. Он повернулся ко мне, сказал: "Все видели мой пенис", а потом расхохотался, и я вслед за ним. Мы сыграли три партии в домино. Хамфри почти наверняка мухлевал, и мне захотелось нагнуться к нему и поцеловать в щеку, Уже не такую упругую, но все таки его щеку. Ты же не забыла про обещание? Я пододвинулась поближе к нему и накрыла его руки ладонями. Не забыла. Марго, я серьезно. когда меня уже не будет, не приходи. Зачем тебе здесь сидеть, если меня тут нет? Конечно, я все помню. И ты обещаешь? «Ну, я же подписала договор. Я серьезно». Обещаю. Я люблю тебя, ты ведь знаешь. Ты моя звезда, Марго. И я тебя люблю. Он откинулся назад, вытянул пальцы ног, на которых были носки, подаренные мной на прошлое Рождество. Есть новости от нее. От от кого? От твоей подруги из Лондона. У нее еще сын Джереми. Ой, как ее зовут? А, от Мины. Вот-вот. Есть новости от Мины. Да, она писала на Рождество. Восемнадцатый день рождения Джереми удался на славу. Он поступил на университетские курсы при какой-то международной школе. И у нее все хорошо, наверное, написала бы ты ей. Как ни стараюсь, не могу припомнить, чем мы занимались в оставшееся время или даже как попрощались. Этот визит и это прощание смешались со всеми остальными. Иногда я пробую хитростью заставить себя вспомнить, невзначай взглянуть на этот день со стороны, развернуть другим боком и обнаружить, что мы говорили, что делали перед моим уходом. Но не могу. Той ночью я видела метеор и должна была сообщить об этом Хэмпфри лично. На следующий день приготовила ему угощение морковный торт. Я редко навещала Хэмпфрид два дня подряд и надеялась, что он приятно удивится. Ни за что не догадаетесь, где он, сказала мне с улыбкой медсестра в той же самой вчерашней кофте. В поле. Хамфри сидел на прежнем месте, демонстрируя новую пару носков, а нога опять лежала на подушках. В комнате царили тишина и покой. Солнце пригревало ковер. Он смотрел в окно куда-то через поле. Я села рядом. Привет. Он вздрогнул, а потом тоже приветливо поздоровался. Прости, что напугала. Вовсе нет. Подумала, ты не откажешься от морковного пирога. Я достала контейнер с пирогом из сумки. Спасибо. Морковный пирог один из моих любимых. Я знаю. Откуда? Ты сам мне сказал. Я Он нахмурился. Вот я трезала кусочек и положила на бумажную тарелку, которую захватила с собой. Тянуло время. Он взял тарелку, но глядел на меня озадаченно. Как нога? Он уставился на свою ногу, будто впервые увидев, что она перевязана. Честно говоря, не имею представления. Я «А еще уж не обижайтесь, никак не могу вспомнить, кто вы. Я падала с огромной высоты, хотя по-прежнему сидела на стуле. Я Марго. Марго. Он повертел мое имя на языке, но огонек узнавания не забряжжил, не осветил ему путь домой. Какое замечательное имя. Спасибо. Мое сердце билось так быстро, что сотрясалась грудь. Откуда я вас знаю, Марго? О, мы старые друзья. Правда? Мне ужасно неловко, как это невежливо с моей стороны забыть вас. Не страшно, мы познакомились очень давно. Здесь я не соврала во всяком случае. Но ничего, я искала другого человека. Кого же именно? Свою вторую половинку. На глаза уже наворачивались слезы, и я отложила морковный пирог, встала перед ним. обняла любимое лицо ладонями, посмотрела ему в глаза. Я дала тебе обещание. Он улыбнулся сердечно, хотя и с легкой растерянностью. И я постаралась хорошенько запомнить эти сияющие глаза и теплоту его лица под своими ладонями. Потом поцеловала его и долго не отнимала губ, и он как ни странно, целовал меня в ответ. Даже потерянный Хамфри своего не упускал. Таким уж уродился. А после я сказала: "Прощай, Хамфри Джеймс. С тобой было просто чудесно". Он как-то странно улыбнулся, а когда я дошла до двери, спросил: "Так кого вы искали?" "Свою любовь", ответила я, вытирая слезы украдкой, чтобы он не заметил. Что ж, не сомневаюсь, вы найдете его или ее». Спасибо. Посматривайте вечером на небо. Сегодня можно наблюдать редчайшее астрономическое событие. Нужно было уходить тотчас, иначе я уже не смогла бы, а значит, нарушила бы последнее данное ему обещание». Мне пора, почти прошептала я. Что ж, прощайте, Марго. Спасибо за поцелуй». сказал он, эй, подмигнув. Несколько месяцев спустя Хамфри Джеймс мирно скончался, заснув в кресле у окна рядом со своим телескопом.